Глава шестая. Развлечения Даниры. Иркутск, 17 сентября 2010 год. Данира чуть поиграла остатками красного вина на донышке бокала и не спеша выпила, после чего окинула зал ночного клуба нарочито скучающим взглядом. Особых причин, что именно сегодня начинать поиски новой жертвы, у неё не было. Внутренне она ещё смаковала эмоциональную энергию Антона Полежаева. Знатно ей получилось лакомство. Данира была ещё сравнительно молодой ламией, около 80 земных лет от роду, а потому всегда подходила к процессу добычи основного питания творчески, с огоньком. Охота для неё была в первую очередь интересным приключением. Впрочем, она не зарывалась. Помня, что базовый мир Кишмя кишит анхорами. Последний факт, конечно, добавлял ей адреналина, из-за чего удовольствие получалось ещё более многоцветным, но осторожность от Данира всё же ставила во главу угла. Именно по этой причине в её сафари образовался небольшой перерыв. Так что сегодня Криганка намеревалась просто расслабиться. Впрочем, одно другому не мешает. Можно заодно присмотреть себе кого-нибудь на будущее. Никто же не заставляет форсировать события. С новой жертвой можно просто поиграть несколько дольше, только выбрать следует такого, который обеспечил бы интерес к данному процессу. Создавая себе смертную оболочку для оканикол в базовом мире, Ламия, естественно, расторалась на весьма впечатляющие внешние данные. Как правило, это было полезно. Но имелись и некоторые побочные эффекты. В моменты, когда она отдыхала или намеревалась не спеша подобрать себе очередную игрушку, постоянные попытки подклеиться к ней слегка утомляли. Не стал исключением и сегодняшний вечер. «Дама скучает?» Окинув взглядом нарисовавшегося рядом кавалера, Данира едва удержалась, чтобы не поморщиться. Небольшого роста круглолицей мужчинка лет тридцати пяти, обладающий к тому же весьма впечатляющих размеров носом и слегка топыреными ушами, лежал настолько ниже установленной ею планки привлекательности, что через него можно было перешагнуть, даже не особенно поднимая ног. Впрочем, этот гоблин, как его про себя нарекла Данира, кажется, нисколько не комплексовал насчёт своей далеко не донжонской внешности и считал, что может завоевать любую женщину. Однако на сей раз ему не повезло. Тем более, что методика его кодрушки не выдерживала никакой критики. Заход "Дама скучает" был уже стар, когда Ламия ещё только появилась на свет. "Не настолько холодна та звалась Аная отвернулась. Но он, очевидно, привык к подобной реакции и немало не смутился. Не судите о книге по обложке. Вторая фраза была несколько лучше первой, но тоже давно навязла в зубах. Есть книги, которые лучше не открывать, отозвалась Криган равнодушно. Но это, поверьте, весьма занимательно. Вполне допускаю, но данная литературная форма меня абсолютно не интересует. Однако, видя, что гоблин сдаваться не намерен, Лами вынуждена была добавить к своему ответу: Мощный ментальный импульс, эквивалентный фразе пошёл в он. В другое время она, возможно, в наказание за нахальство, приняла бы ухаживание и провела это киблицкрик с фатальным для бедолаги финалом. Но два трупа за 3 дня это был бы уже явный перебор. Так что гоблину повезло. Он отделался лишь головной болью и возникшим неведомо откуда паническим чувством. вынудившим его спешно покинуть клуб и без оглядки бежать домой. Избавившись от докучливого кавалера, Данира вмовь оглядела зал, и ее внимание привлекла незначительная на первый взгляд жанровая сценка. В зал вошел темноволосый молодой человек среднего роста и целеустремленно направился к барной стойке, где заправляла довольно привлекательная блондинка лет двадцати пяти. Ламия и сама не знала, что именно заставил ее обострить свой слух магическими средствами, чтобы подслушать этот разговор. В конце концов, жертв она всегда выбирала по наитию и до сих пор не имела оснований жаловаться на свою интуицию. «Привет, Кристина. Зачем ты просила меня зайти?» «По очень важному делу, Юра. Надеюсь, у тебя есть время?» «Не слишком много, но есть. А в чем дело?» Молодой человек, которого, как выяснилось, звали Юрий, слегка напрягся. Да успокойся ты, ничего такого. Просто сейчас сюда должна прийти одна моя подруга, она хочет с тобой познакомиться. Юрий закатил глаза. Ради бога, сестрёнка, может быть, хватит? Сколько раз тебе говорить, что в услугах сваки я не нуждаюсь, а ты всё упорствуешь? Я ещё понимаю родителей, но тебе-то это зачем? Не хочу, чтобы мой брат был один. Твой брат, поверь, нисколько этим не тяготится. Пока не тяготится. И в ближайшем будущем тоже. Вот это настораживает. Тебе уже, между прочим, недавно тридцать два стукнуло. Время идет. Но и пусть его. Я никуда не спешу. А следовало бы. Человек рожден для счастья. Для счастья у каждого свои критерии. Я, к примеру, вполне счастлив в своем нынешнем состоянии. Можешь мне поверить? Пойми, если знакомиться по принуждению, без какого-бы то ни было собственного желания, то из этого ничего хорошего не получится, ни для меня, ни для неё. Я должен сам созрить, захотеть произвести впечатление, быть с кем-то. Сейчас же любая мысль о предстоящем свидании нагоняет на меня тоску. Зря ты всё это затеяла, ей-богу. Никогда не знаешь, где найдёшь Где потеряешь? возразила Кристина. Возможно, именно здесь и сегодня ты встретишь любовь всей своей жизни. Не встречу, покачал головой Юрий, потому что мне это не нужно, и ещё потому, что сейчас я ухожу, и очень тебя прошу, не устраивай мне больше подобных ловушек. С этими словами он развернулся, намереваясь воплотить в жизнь озвученные намерения, но сестра поймала его за руку. «Ну, пожалуйста, Юра, сделай это ради меня!» Голос ее стал умолящим. «Ну, хотя бы сегодня попробуй. Лада, очень хорошая девушка, и мне кажется, вы друг к другу подходите. Если не получится, больше я этим заниматься не буду, пока ты сам меня не попросишь». «Клянешься? Клянусь». «Ну ладно, Кристина, в последний раз, и только ради тебя. У нас очень хорошие отношения, но если ты не сдержишь своего обещания...» Они могут испортиться. Во мне можешь не сомневаться. Ты лучший брат на свете, просияла Барменша и поцеловала его в щёку. Подожди немного здесь, она будет через 10 минут. Данира улыбнулась и поднесла к губам бокал. Ситуация складывалась интересная. Перед ней был великолепный объект для новой игры. "В чём-то ты права, милочка", мысленно обратилась Криган к Барменше. Твой дорогой братик, сегодня действительно встретит здесь любовь всей своей жизни, которая станет для него последней. Только это будет не та, о которой ты думаешь. Сделав небольшой глоток вина, Данира слегка посмоковал его и свои мысли. Теперь оставалось ждать и предвкушать. Игра вполне могла стать самой захватывающей за очень долгое время. Юрий Дроздов сидел за столиком и ругал себя за уступчивость последними словами. Но что поделать? Любил он сестру и не мог ей почти ни в чём отказать. А та этим частенько пользовалась. Только сейчас всё же следовало проявить твёрдость. Вот о чём он будет говорить с этой Ладой. Юрий никогда не был дамским угодником. Не получалось у него почему-то заинтересовать собой представителей противоположного пола. хотя его отличали начитанность, образованность и неплохое чувство юмора. В мужских или возрастных компаниях он мог говорить на любые темы и шутить, но в присутствии девушек, особенно красивых, как-то терялся, замыкался в себе, а иногда и вовсе впадал в ступор, не в состоянии изобрести хоть какую-нибудь интересную тему для разговора. Да уж, удружила сестрёнка, нечего сказать. Выпить, что ли, для раскрепощения? Как бы хуже не стало. И голова наверняка разболитса. Организм Юри обычно не слишком ладился с алкоголем. Короче, вечерок намечался ещё тот. И ладно бы он сам хотел этого свидания. В таком случае ещё можно было вылезти из себя и что-нибудь придумать. Но сейчас даже стимула не было. Тоска. Юрий понимал, подруга сестры может появиться в любой момент, так что сидеть с лицом приговорённого к смертной казни не стоит. Но ничего с собой поделать не мог. Ведь в плену своих тягостных размышлений он как-то упустил момент, когда его одиночество было нарушено. "Я так понимаю, вы и есть Юрий?" произнесла занявшая место напротив миловидная шатенка. "Должна заметить, вы с сестрой не слишком похожи. Меня зовут Лада". "Ну и как он тебе?" Лада стояла перед зеркалом, Учительница, изобретая способ поскорее завершить этот тягостный вечер и при этом не слишком испортить отношения со своей подругой, а потому не сразу поняла, что зашедшая в туалет эффектная платиновая блондинка лет 30 обращается именно к ней. Вы мне? По-моему, мы тут одни. Так наравится или нет? Кто? Ботаник, с которым ты сидишь за одним столиком. А вы уверены, что это ваше дело? Не хами, милочка. Блондинка остановилась рядом и стала подкрашивать губы. Я ведь могу тебе помочь. Это как интересно. Манера разговора незнаконки до крайности раздражала Ладу, но против воли её слова заинтриговали девушку. Очень просто, блондинка закончила красить губы, чмокнула ими и ослепительно улыбнулась собственному отражению. Увести его у тебя, причём прямо сейчас. А если мне это не нужно? Так ведь я потом и спросила. Впрочем, довольной ты не выглядишь. Сейчас догадаюсь. Свидание почти вслепую, по рекомендации подруги. Ведь так? Можешь не отвечать, сама вижу. Подумай, зачем дальше мучиться и терять время? А если он сам от тебя прибежит ко мне? Какие к тебе претензии? Откуда такая уверенность, что прибежит? Незнакомка наконец соболговалила повернуться к собеседнице. провела руками по своей фигуре, как бы оглаживая платье, и снисходительно улыбнулась. Поспорим, лада колебалась. Её по-прежнему бесило превосходство, с которым держалась блондинка, но в её предложении был свой резон. Сексуальность из неё просто пёрла, так что вряд ли найдётся много мужчин, способных устоять против её чар. Да и проблема лады решится сама собой. В конце концов, что она теряет? Ну, допустим, осторожно произнесла девушка. Но вам-то это зачем? А может, я люблю ботаников, усмехнулась незнакомка. Так мы договорились. Договорились. Лада решительно кивнула головой. Что от меня требуется? Просто побыть здесь ещё немного. Остальное я сделаю сама. Ну когда же это кончится? с тоской думал Юрий. Напиться, что ли, и наплевать на последствия. Всё прогнозируемо развивалось по худшему из возможных сценариев. Может быть, это самое прогнозируемое и подвело. Настроился, соответственно, вот и получил. А впрочем, к чему жалеть? Не хотел ведь этого свидания. Так что все при своих. Только вечер потерян, и перед сестрой почему-то неудобно, хотя она сама виновата, раз затеяла эту заранее обречённую авантюру, не посоветовавшись с ним. Кстати, в сторону Кристины Юрий все равно старался не смотреть, да и она вела себя точно так же, словно уже сожалела о своей инициативе. «А простите, можно присесть здесь ненадолго?» Молодой человек поднял глаза и обомлел. Видеть таких красивых женщин в жизни, да еще разговаривать с ними, ему доводилось довольно редко. Он всегда относил их к категории «помечтать перед сном». и даже мысли не допускал познакомиться с какой-нибудь из них поближе. Это был совсем другой уровень, недостижимый, как звезды. Такая женщина-мечта могла поколебать его хластяцкие убеждения и поспособствовать преодолению страха перед близкими отношениями. Но Юрий совсем не был уверен, что это хорошо. Ведь о равенстве в подобной паре не могло быть и речи. Красавица до него в лучшем случае лишь снисходила бы. А он, безумно влюблённый, оказался бы в полной зависимости от неё. Нет такой участи не пожелаешь и врагу. Поэтому у подобных женщин он сторонился, предпочитая наслаждаться их созерцанием издали, словно они были шедеврами живописи или скульптуры. Все эти мысли разом пролетели в голове молодого человека при одном взгляде в изумрудные глаза незнакомки. Однако он нашёл в таки в себе силы сказать: Вообще-то здесь занято, знаю, ответила та дивный создание. Просто мне показалось, что вас надо спасать. От чего? От тоски, самобичевания и очередного потерянного вечера. Её слова попали в цель настолько, что у Юрия даже перехватило дыхание. Он вымученно улыбнулся. Неужели это так очевидно? Не для всех, но я хороший психолог. В этот момент молодому человеку остро захотелось, чтобы все оставили его в покое. Лада, сестра, родители, друзья, коллеги, наперебой пытающиеся выступить в роли свах, и даже эта удивительная незнакомка. Боже, как я устал от всего этого, вырвалось у него. Он тут же спохватился, не обидел ли её своим восклицанием? Но женщина, казалось, ожидала чего-то подобного. Потому что спокойно кивнула. Понимаю. Похоже, вы слишком большое значение придаёте мнению окружающих о вас и слишком мало прислушиваетесь к желаниям своей души. Так может, пора наконец начать жить, как хотите вы, а не как вам навязывают окружающие, какими бы благими намерениями они ни руководствовались. У нас что, бесплатный сеанс психоанализа? с лёгким сарказмом произнёс он. Эта фраза позабавила незнакомку. Ну почему же бесплатный, усмехнулась она. Могу потом выставить вам счёт или принять в качестве гонорара поступок. Какой? Разорвите порочный круг. Скажите наконец твёрдое нет чужим стандартам счастья. Слышали фразу: "Не говорите мне, что я должен делать, и я не скажу, куда вам нужно идти". Возможно, есть смысл взять её на вооружение. Кто вы? Юрий посмотрел на сидевшую напротив красавицу с каким-то новым интересом. Я назову вам своё имя, потом, если захотите. А сейчас, по-моему, время слов закончилось. Вы правы, внезапно воодушевился молодой человек. Сейчас я извинюсь перед сестрой и Ладой и А вот это уже лишнее, остановила его незнакомка. Вам нет нужды извиняться. Мне кажется, вы и так слишком много времени и душевных сил тратите на то, чтобы следовать рекомендациям многочисленных советчиков, боясь их обидеть. Только вы можете определять, что для вас лучше. Жить в соответствии с этим ваше неотъемлемое право, и нет нужды просить у кого бы то ни было прощения за то, что вы наконец решились этим правом воспользоваться. Покажите характер. Предлагаете уйти по-английски? Вообще-то, говоря о характере, я имел в виду нечто другое. В том, чтобы уйти, не прощаясь, особой доблести нет. Это скорее отдаёт трусливым бегством. Поговорить следует только решительно и с позиции силы. Главное ни в коем случае не мямлить и не извиняться. А это по-вашему не совет? С кривой улыбкой спросил Юрий. Совет, кивнула она. Только я вам ничего не навязываю. Вы вправе решать, вести ли прежнюю жизнь, зависимую от всех вокруг, или самому стать творцом своей судьбы. Не навязывайте. По-моему, ваша настойчивость говорит о противоположном, тихо произнёс молодой человек. И видя, что незнакомка порывается возразить, повысил голос. Достаточно, я всё понял. Мне нужно подумать. Понимаю, решение непростое, но Юрий перебил её. Да, решение уже принято. А чтобы выбрать форму, в которой я им это выскажу, мне помощники не нужны. Что ж, думаете? Только не слишком долго, а то ваша дама, как я подозреваю, скоро вернётся. Кстати о ней, он поколебался. Мне кажется, будет лучше, если к моменту её возвращения я буду за столиком один. Ни к чему, чтобы всё выглядело так, словно это вы причина моего поступка. Опять беспокоитесь о мнении окружающих? Усмехнулась незнакомка. Ладно, ладно. Она подняла вверх руку, видя, что он готов вспылить. Это ваша жизнь, в конце концов. Не стану вам мешать. С этими словами женщина поднялась из-за столика и удалилась, покачивая бёдрами. Поймав себя на том, что смотрит ей вслед, Юрий про себя чертыхнулся и с усилием отвёл глаза и постарался сосредоточиться на продумывании предстоящего разговора. Как ни странно, получилось, и уже через 5 минут план в черни был готов. В этот момент вернулась Лада. Встретив её взгляд, Юрий прочёл в нём даже некоторую досаду. оказалось, она рассчитывала не застать его здесь, и это лишь помогло молодому человеку окончательно решиться. "Ладно", твёрдо произнёс он. "Мне кажется, нам обоим уже ясно, что вечер не удался, и мы друг другу не подходим. Не вижу смысла дальше мучить друг друга и зря терять время. Вы согласны?" Произнеся почти без пауз на одном дыхании этот короткий, но насыщенный спич, Юрий наконец с облегчением выдохнул. Самое трудное позади. С сестрой уже будет легче». Владе на глазах досада сменилась удивлением, с легкой примесью уважения. «Надо же», — произнесла она, — «вы все-таки решились, а я уж думал, что это придется говорить мне». «Я просто решил быть честным», — пожал он плечами. «Рад, что избавил вас от неприятной необходимости. Счет я оплачу». «Спасибо», — сказала она, поднимаясь. «Но главная просьба. Объясните все Кристине сами». "А то с меня для одного вечера тяжких разговоров достаточно. Не беспокойтесь", заверил её Юрий. Именно так я и собирался сделать. Всего доброго. Прощайте. И лада быстро зацокала каблучками к выходу. Юрий не стал провожать её взглядом, а подозвал официанта. А расплатившись по счёту, он подошёл к бару. "Насколько я понимаю, не срослось", тихо сказала Кристина, стараясь не смотреть ему в глаза. "Ты понятливая", проронил он. Надеюсь, обещание своё помнишь? Не устраивай тебе больше свиданий. Именно. Я его сдержу, хотя жаль. А вот мне нет, отрезал он. Пока, сестрёнка. Постаравшись не заметить вспыхнувшей в глазах Кристины обиды, он быстрым шагом направился к выходу. По дороге Юрий обшарил глазами зал, отыскивая свою недавнюю красотку-собеседницу, спровоцировавшую его на столь решительный демарш. Но не находил. Между тем Данира находилась там, однако не в силах обычного человека было её увидеть. Всю сцену Лами наблюдала от начала и до конца, и по лицу её расплылась торжествующая улыбка. Игра начиналась наилучшим образом. Криганка не спеша поднялась из-за столика и двинулась следом за своей будущей жертвой. Ей не было нужды опасаться, что её запомнят именно в связи с этим парнем. для всего зала она исчезла, когда отправилась в туалет следом за Ладой. А в памяти последней сохранился образ, весьма далёкий от истинного облика материальной оболочки Даниры. От вод глаз улами и всегда получался виртуозно.